Глава 36. Почему некоторые люди лезут в горы? Да просто потому, что туда не лезут другие. Надпись на безымянном вымпеле на вершине Эвереста. Это возвращалось циклом раз за разом. Кошмар, который не может найти дверь, чтобы закрыть за собой. Чернота, холод, головная боль. И потом опять все сначала. Я то открывал, то закрывал глаза. Результат был одинаковый. Кругом царила полная тьма. Я попробовал пошевелиться, но меня словно сдавил гигантский бооконстриктор. И дышать-то получалось с трудом, каждый вдох через боль. Любое движение грудной клетки сопровождалось клацаньем цепи. Руки плотно примотаны вдоль туловища, ноги крепко сжаты расплющенные или точнее связанные. Правое плечо горело. Я помнил, как падал в пропасть, помнил, как нацелилась мне в голову кастрюля, а потом полное отключение. Пошевелиться не получалось, повернуться на бок тоже. Я внезапно ощутил у себя за плечами какую-то огромную массу, которая не давала двинуться ни вправо, ни влево. В гробу было бы не лучше. И тут я понял, Мое тело полностью обмотано моей же собственной цепью и обложено каменной стенкой. В мозгу возник образ двух овалов, сложенных Мишелем из камней. За стенки. Я вытянул шею. Это единственное движение, которое мне удавалось. Голова оторвалась от земли, и сразу острая боль пронзила лопатки. Я ничего не видел. «Рит!» «Женатан, это ты? Женатан!» В полной тьме его голос звучал испуганно, и в нем сквозила паника. Я догадался, что Фарид находится совсем близко от меня, не дальше метра. Он простонал. «Мне кажется, теперь он станет пытать меня. Теперь он разозлился на меня. Каждый в свою очередь мы будем наказаны». Вокруг нас все так же продолжали свою водную симфонию капли, срываясь с потолка и разбиваясь о землю. Холод все так же трудился над моим застывшим лицом, по-прежнему завывала пропасть. «Ты давно очнулся?» «Не знаю, может, полчаса назад, может, час?» «Жо!» «Жо, мне кажется, что под цепью я совсем голый. Он меня полностью раздел. Я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, ничего. Это как если бы я где-то плыл. Ступни словно висят в пустоте, но пошевелить ими я не могу, клянусь!» Я умру от холода, Жо, и быстро умру. Уйти отсюда раз и навсегда я больше не могу. Голый, о Господи, я бы ему не дал и двух часов. Дыхание мое невольно участилось, и мне стало еще больнее. Я увидел себя в агонии, обмотанного цепью. Мы сегодня плотно поели, выпили много воды. Сколько еще времени пройдет до смерти? Сколько часов? Сколько ночей? Я начал быстро прикидывать в уме. А что, если Мишель пробил таки брешь в завале и смылся? А что, если маска все же взорвалась, и теперь он там валяется в темноте? Я громко позвал его по имени. Потом постарался думать о Франсуазе, о дочери, вспомнить их запах. И снова ничего не получалось. Нет, надо было успокоиться во что бы то ни стало. Я опять повторил весь список высочайших вершин мира, слушаясь в шум крови, У себя в артериях. Потом сглотнул слюну и сказал. Тот раз, когда Мишель тебя застал, мой пес тогда чуть не съел письмо, которое я написал жене и положил ей под подушку. А теперь этот мусорный мешок, поднятый из пропасти, это твои дела, а? Нет, нет, я к этому не имею никакого отношения. Зачем? И что там было в этом мешке? Деньги. Много денег. «Значит, вор, это ты?» «Деньги, говоришь? Но зачем мне было тащить сюда деньги? Ты что, совсем того или как? Чем меня обвинять, ты бы лучше сообразил, как нам выпутаться из цепей?» «Истина, фарит Может, Мишель добивается истины?» «Истина? Да вот она истина. Ты, твоя жена и вся эта ваша история с лейкемией. Из-за вас я вляпался в это дерьмо. Такая вот истина!» Он зашелся кашлем. Болезнь снова одолела его, дойдя до глубины бронхов. Ну, разве что он умрет быстрее, чем я. Я вздрогнул. Мне в лицо ударил желтый луч фонаря. Между двумя каменными кладками в позе йога сидел Мишель, кулаками подперев подбородок. Похоже, он все время находился здесь и слушал. Должно быть, это мне приснилось, но мои усталые глаза, которые теперь мало что видели, различили у него на спине остатки собачьего меха. Сплющенная морда пока свешивалась с маски, заляпанной кровью, а изодранная шкура доходила до колен. Не дать не взять, зловещий шаман! Перед ним стояла горелка, которой газ был явно на исходе, лежал острый камень и пластиковые столовые приборы. Я посмотрел на острый камень и прищурился. «Нет, не может быть!» хотя я не был полностью уверен. По обе стороны камня виднелись тонкие ломтики мяса, плоские, словно отбивные. Несомненно, мясо было человечье. Мишель холодно уставился на Фарида. — А я полагаю, что истину ты так и не рассказал. Я видел, как застыло лицо у Фарида, который так же, как и я, был зажат в камнях. — Ты совсем спятил! выговорил Фарид, стуча зубами. «Прекрати, пока все это плохо не кончилось! Выпусти нас!» Заметив куски мяса, араб весь выгнулся. «Мишель, это мясо!» Он откинул голову, тщетно пытаясь вырваться. «Скажи, что это такое?» Он уперся подбородком в цепь, словно пытаясь разглядеть сквозь металл свое ногое тело. Мишель принялся точить о скалу острый камень. У меня для вас хорошая новость. Несомненно, лучшая с тех пор, как мы здесь. Мне удалось пробить брешь в обвале. В общем, теперь есть дыра, через которую вполне реально протиснуться. За ней туннель, ведущий на пологий склон. Словом, можно делать ноги. Одна проблема. Я один могу в нее пролезть с этой штуковины на башке. Но я не знаю, взорвется она или нет. Опершись руками о землю, он наклонился к Фариду. «Знаешь, я жалею о старых добрых временах, когда еще не все скотобойни были приватизированы. Можно было делать все, что захочешь, а теперь все регламентировано, все под наблюдением. Пропало удовольствие. Занятно, но у тебя такие же голубые глаза, как у свиней». Мне всегда было любопытно читать в их глазах проблески ума и любознательности, пока свиней не охватывал страх, когда их загоняли в зал забоя. Ты бы видел их абсолютный ужас. В человеческой жизни все-таки случаются незабываемые вещи. Ты пьян. Перестань пока... Пока что? Ты своих дружков кликнешь? Или полиция придет меня арестовывать? Он встал, разведя руки в стороны. Кто-нибудь видел тут полицию. И кто мне тут может сказать, что хорошо, а что плохо? Он ткнул пальцем в Фарида. Мне надо знать, выйду я отсюда один или нет. У тебя есть ответ, Фарид? Парень промолчал. Есть множество методов заставить тебя говорить. Все они более или менее долгие. Времени здесь у нас вроде бы полно, но парадокс заключается в том, что времени-то как раз и не хватает. Следовательно, я вынужден прибегнуть к самому короткому и самому болезненному методу. Он взял пластмассовую вилку и сунул ее в огонь. Вилка затрещала. Теперь он смотрел на меня. «Тебя мне тоже надо было обездвижить, большой начальник. Иначе ты мне ничего не дашь сделать. Знаешь, я никогда не причиню зла безвинному. Но Фарид не безвинен». Пусть он скажет, что у него было в багажнике фургона. Твой пес тоже не был безвинен. Он вовсе не такой уж ангел. Он стащил то, что ему не принадлежало. Я просто восстанавливаю справедливость. Сейчас же прекрати освободи нас. С помощью твоей бреши мы найдем выход. Не переступай нового барьера. Барьеры? А ты не заметил, что их уже давно не существует? и хотел бы я знать какой выход ты найдешь пластик начал плавиться и мишель принялся поворачивать вилку пока она не превратилась в раскаленный шар швы у него на ладони странно поблескивали и это придавало руке какой то синтетический чудовищный вид у фаррида так сильно дрожал голос что он еле выдавил из себя ты что ты что делаешь мишель вдруг обернулся и вздрогнул подняв маску к потолку Он отложил вилку и, поежившись, потер себе плечи. «Мне надо выйти отсюда, и быстрее, пока не...» Он застыл на месте, глядя себе под ноги. Этот момент тянулся бесконечно. Вдруг он нагнулся к Фариду и ткнул раскаленным пластиковым шариком между звеньями цепи прямо ему в грудь. Слух резануло отвратительное шипение паленого мяса. Фарид закричал. «Я рванулся из своей цепи, пока меня не сразила боль». «Перестань! О, Господи, прекрати!» Мишель стоял, выпрямившись, широко расставив ноги и громко сопел. Я опустил глаза, вид раскаленной вилки, вонзившейся в тело, был нестерпим. Надо было как-то реагировать, чтобы прекратить эту пытку. Но я был скован цепью. Мне оставался только голос, и я кричал и спорил. Мишель не слушал. В его безумном мире меня не существовало. «Ты должен заговорить, упорствовать бесполезно! Я тебя убью, Фарид! Что бы ни случилось, я тебя все равно убью!» Фарид всхлипывал, кашлял, задыхался. Белки его глаз закатились, он был близок к обмороку. Я извивался, как дьявол, и орал. мучась собственным бессилием, я ясно в деталях вспомнил сцену убийства Пока. Фарид поднемногу пришел в себя и, хрипя, еле слышно твердил, что невиновен, на Мишель швырял ему в лицо пачки банкнот. — А эти деньги? — Что это такое, а? Фарид чуть качнулся, раскаленная вилка не отставала, видно, вошла в кожу. Он сплюнул кровь, наверное, прикусил себе язык или щеку. — Мне хотелось умереть, десять раз умереть, а Мишель оставался невозмутимым. — Прекрасно. Тогда на этот раз я поинтересуюсь твоим горлышком. Он взял вторую вилку и сунул ее в огонь. — Я тебя уничтожу! Клянусь, после того, как я вобью это в твою башку, я тебя порежу на куски, если ты не заговоришь, а из твоей шкуры я сделаю себе сапоги! Глаза у Фарида вылезли из орбит, он снова закричал. Сквозь цепь было видно, как его ногти впились в металл. Мишель опять обернулся, погрозил кому-то в темноте кулаками и, зарычав, принялся неистово скрести себе шею. Огонь плясал на его заляпанной грязью маске. Пластик второй вилки потек. Мишель покрутил кистью, словно нанизывал мясо на вертел. Я не сомневался, что ему это нравилось. В глубине души ему нравилось причинять страдания. «Ты предпочитаешь левый глаз или правый? А может, оба?» Я бы отвернулся и не смотрел, но у меня не было такой возможности. В этот момент я бы предпочел вовсе не существовать. Фариду все же удалось выдавить из себя. «Я спас тебе жизнь. Помнишь, сталактиты? Помнишь?» «Все, что ты тогда сделал, это продлил мои мучения!» Он встал и поднес раскаленную вилку к лицу Фарида. Парень расплакался. Мишель подносил руку все ближе. Она уже была в нескольких сантиметрах от глаза. «Хорошо, хорошо, я все расскажу, только перестань!» Мишель колебался, сопя, как дикий зверь. Если победит инстинкт, парень пропал. Тогда я опять заорал, что было мочи, заклиная его выслушать Фарида. Он обернулся, посмотрел на меня долгим взглядом и снова вернулся к своей жертве. «Мы тебя слушаем и учти». В своих же интересах ничего не упустить.